Над дверью прозвенел колокольчик, и у о л д Кому, танцующий походкой, вошел в ресторан, разведя руки на манер эстрадного певца полувековой давности. Его седые волосы были гладко зачесаны назад, по моде п я т и т ы х Не дай звезде ослепить тебя, — заголосил Уолт, — не дай луне разбить твое сердце. Примечание цитата из любовной баллады Уильяма Элмура из репертуара Перри Кому. Конец примечания. з а в с е г д а т ы и р е с т о р а н а сидевшие за стойкой, понимая, чего от них ждут, развернулись на табуретах, наклонились боком к проходу, вытянули правые руки и подхватили в разнобой «Па -па -па «Па-па-па-па-па-па-я!» «Перекому!» — произнес х о р с когда, не поворачивая головы, ощутил, что место рядом с ним заняли. «Самое время!» «Командир!» — обратился Олд к Майлзу. «Слыхал новость?» «О, ради бога!» — ответил Майлз. За утро кто только не сообщил ему эту «новость» в кавычках. На выходных рядом с ткацкой фабрикой видели черный Линкольн с массачусетскими номерами. Ну, в прошлом году это был БМВ, годом ранее шикарный Кадиллак. Цвет автомобиля менялся от черного до белого. Номера, однако, всегда оставались м а с с а ч у с т с к и м и и Майлзе это забавляло. Орду приезжих, наводнявших мен каждое лето, обычно именовали «массачушками», Но когда бы Эмпайр Фоллс не предавался фантазиям о своем возрождении, спасители всегда являлись из Массачусетса. — Что? — возмутился Уолт. — Тебя здесь даже не было. — Дай ему рассказать, — посоветовал х о р р с иначе он не уймется. Уолт к о м о переводил взгляд Смайлза на х о р р с а словно прикидывая, кто из них больше недоумок, и в конце концов остановился на х о р р с е Наверное, потому, что тот высказался последним. «Ладно. Тогда как ты это объяснишь? Три парня в костюмах по 800 долларов тащатся сюда из Бостона субботним утром, паркуются у фабрики, взбираются к вершине водопада, не жалея своих лакированных черных ботинок, потом стоят там с полчаса и тычут пальцами в здании фабрики. И кто же они, по-твоему, такие? И зачем их сюда принесло?» Хорос положил бургер на тарелку, вытер рот салфеткой. По мне так все ясно, как день. Они приехали, чтобы вложить сюда миллионы. Раньше они подумывали о хай-теке, но теперь нет, черта с два, займемся текстилем, сказали они. Вот на чем реально разбогатеешь. И знаете, что они придумали? От идеи построить фабрику в Мексике или Таиланде... где люди работают за десятку в неделю, они гордо отвернулись. «Поедем в empire ф о л л с в штате Мэн», — решили они. «Глянем на остов р старой выпотрошенной фабрики, которая чуть не с н е с л о наводнение прошлой весной. Закупим новое оборудование и создадим сотни рабочих мест с оплатой не меньше 20 баксов в час». м а й л с не смог сдержать улыбки. За вычетом сарказма очень похожий сценарий ему озвучивали все утро. Ежегодный слух об инвесторах, полагал Майлз, родился из той же потребности, что заставляет людей натыкаться на Элвиса в дешевых забегаловках. Но почему всегда осенью? Кажется, не самое подходящее время года для генерирования столь рьяного оптимизма. Может, это как-то связано с тем, что дети опять пошли в школу, рассуждал Майлз, и у родителей появилось свободное время, чтобы в преддверии очередной зверской, безжалостной зимы сочинить волшебную байку, которая поможет пережить холода. «Эй!» — Уолт явно обиделся. «Я лишь хочу сказать, что однажды даже здесь может случиться что-то хорошее, ведь никогда не знаешь. А больше я ничего не хотел сказать. х о р с Опять принявшийся за бургер, на сей раз не стал отрываться от еды и вытирать рот, прежде чем заговорить. «Хорошее, значит?» — повторил он вслед за Уолтом. «Значит, так ты мыслишь. Деньги делают людей хорошими». «А, да ну вас!» — отмахнулся Уолт от обоих собеседников. «Но вот что мне хотелось бы понять, умник Хренов. Как ты можешь сидеть здесь и лопать один жирный бургер за другим день за днем? Черт побери!» «Разве ты не знаешь, что такая жратва тебе вредна?» Бургера у Хороса осталось на один укус. Он положил его на тарелку и уставился на Уолта. «А я не понимаю, почему тебе обязательно надо испортить мне ланч? И так каждый раз! Почему ты не можешь оставить людей в покое?» «Потому что я беспокоюсь о тебе», — ответил Уолт. «И ничего не могу с собой поделать». «Жаль!» Хорос отодвинул тарелку. «Такой уж я человек!» — у о л д отодвинул тарелку х о р р с а еще дальше и, вынув из кармана потрепанную колоду карт, шлепнул ею по стойке перед х о р о с о м «Не могу позволить тебе умереть, пока не выясню, как тебе удается обыгрывать меня в д ж и н х о р р с вытер салфеткой стойку там, где с бургера капнуло жиром, и сдвинул колоду. «Тебе придется долго жить!» «Черт!» «Нет, это мне придется долго жить», — сказал Хорос, наблюдая, как о л т сдаёт карты и безмятежно дожидаясь окончания раздачи, прежде чем взять их в руки. Он вёл себя как человек, изучивший эту игру досконально, и самой большой трудностью для него было скрывать скуку, притворяясь опять и опять, будто ему невдомёк, чем закончится партия. И наоборот, когда сдавал х о р а с Уолт подхватывал каждую карту на лету. нетерпеливо впивался в нее глазами, словно играл впервые. «Неа!» Уолт перекладывал карты из раздачи так и эдак, пытаясь вычислить, как выстроить комбинацию по масти или значимости, чтобы наверняка победить. «Я твой лучший друг, х о р а с Ты просто этого не понимаешь. И не только это. Еще ты не понимаешь, кто твой злейший враг». Хорос, которому обычно было достаточно переложить одну-две карты, чтобы из его раздачи образовалась комбинация, закатил глаза, повернулся к Майлзу и спросил тоном человека, заранее знающего ответ, «И кто бы это мог быть? Перри!» В эту игру он тоже играл не раз. Уолт кивком указал на Майлза и снова никого не удивил. «Командир, кто же еще?» «Ты постоянно ешь его бургеры!» — И скоро станешь похожим на него, если, конечно, инфаркт не хватит тебя раньше. — Хочешь кофе, у о л д спросил Майлз. — Мне всегда легче слушать, как ты порочишь мой бизнес, предварительно раскрутив тебя на 85 центов. — Побольше бы тебе таких клиентов, как я, — ответил о л д швыряя двадцатку на стойку. В числе многого прочего бесившего Майлза в матером лисе была его навязчивая привычка расплачиваться крупными купюрами. Иногда он пытался заставить Майлза отсчитать сдачу с сотни и блаженствовал, когда Майлз отказывался. «Чашка кофе, она обходится тебе во что, в 10 центов, в пятнадцать? А берешь ты за нее почти доллар, так? Это же восемьдесят п центов прибыли! Недурно!» Майлз налил игрокам кофе и с двадцаткой Уолта направился к кассе. Не было никакого смысла уличать матерого лиса в прихотливости его арифметики. «После того, как я подолью вам кофе раз в пять, сколько я выручу?» Дверной колокольчик снова звякнул, и в ресторан вошел младший брат Майлза с газетой, зажатой подмышкой и изуродованной рукой. Увидев Уолта Кому, он уселся на противоположном конце стойки. Когда Майлз налил ему кофе, Дэвид, читавший первую полосу, поймал взгляд брата, Затем покосился на Уолта и снова уткнулся в газету. Обычно братья отлично понимали друг друга, особенно когда оба молчали. На сей раз молчание Дэвида предполагало, что Майлз вернулся из отпуска таким же дураком, каким уехал. — Ты сегодня задашь жару, — сказал м а й л с имея в виду частную вечеринку, которую Дэвиду предстояло обслуживать. — Я привез тебе пару банок лобстера для соуса. Дэвид кивнул, наливая молоко в кофе здоровой рукой. «Объясни, наконец, почему ты пускаешь его сюда?» «Отказывать в обслуживании противозаконно». «Убивать тоже?» Дэвид перевернул газетную страницу. Тем не менее, это было бы изящным решением проблемы. Майлз попытался представить себе это решение. Ну, «Положим, ему удастся раздобыть револьвер». Но кем должен быть человек, чтобы приблизиться к другому, человеческому существу, пусть даже к о л т у кому, и принести в мир еще одну смерть? — Не Майлзом Робби, — заключил Майлз Робби. — Эй, — окликнул Дэвид брата, когда тот двинул обратно к грилю, — спасибо за лобстера. — Как там на Виньярде? — Похоже, Питер и Дон хотят разбежаться, — сообщил Майлз. Дэвид не удивился, не заинтересовался, — К дружбе бывших однокурсников он был равнодушен, возможно, потому что сам он не учился в высшем учебном заведении, если не считать одного семестра в кулинарном институте штата Мэн. «Ну, я не уверен», — продолжил Майлз. «Мысль о разводе Питера и Дон вгоняла его в тоску, с этим трудно будет свыкнуться. Он и с мыслью о собственном разводе до сих пор не свыкся. Может, мне просто почудилось». не ответил на мой вопрос», — сказал Дэвид, не поднимая головы от газеты. Мэйлс растерянно припоминал. Ему задали вопрос, и не один. «Как? Там? На в и н я р д е «Ах, да!» — откликнулся м а й л с и тут же подумал, что именно на это его будущая бывшая жена все время жаловалась. Он никогда ее по-настоящему не слушает. 20 лет он старался убедить Жанин, что это не так, или, по крайней мере, не совсем так. Не то, чтобы он пропускал мимо ушей ее вопросы и просьбы. Скорее, они провоцировали ответы, которых она не ожидала. «Я не игнорирую тебя», — твердил Майлз, на что у нее была одна реплика, «а выглядит так, будто игнорируешь». «Ну», — потребовал ответа его брат, — «насчет в и н я р д а «Как обычно», — сказал Майлз. «Из всех мест в мире, которые были ему не по карману, в и н я р д нравился ему больше прочих». — Знаешь, что тебе нужно, командир? — громко заговорил Уолт, чтобы его было слышно на другом конце стойки. Каждый раз проигрывая Хорусу очередную партию в джин, он выступал с предложениями по реформированию имперского гриля. — Что? — Уолт вздохнул Майлз, насыпая соль в солонке. — Завязывай ты с этим пойлом и начинай подавать кофе g г e и н м а у н т и н Себя Уолт числил человеком передовым, мгновенно подхватывающим все новое и высококачественное. В своем фитнес-клубе, куда он без устали заманивал Майлза, суля выдающуюся мускулатуру, Уолт недавно завел новшества — белковые протеиновые коктейли, и полагал, что и в гриле на них набросятся. Майлз, разумеется, отвергал подобные идеи, лишь укрепляя Уолта в убежденности о патологической замшелости Майлза. которому на роду написано «управлять замшелым ресторанчиком». Уолт высказывал эту мысль практически ежедневно, впрочем, оставляя без ответа вопрос, почему он, человек прогрессивный во всех отношениях, предпочитает проводить столько времени в этом замшелом заведении. «Спорим, вслепую ты на вкус эти два кофе не различишь», — сказал х о р р с обычно принимавший сторону Майлза в подобных диспутах, — Тем более, что сам Майлз крайне неохотно отбивал эти нескончаемые атаки на свое личное мировоззрение. «Издеваешься? Кофе? Грин Маунтин? Колоссальная разница!» — ответил Уолт. Опять звякнул колокольчик. Майлз обернулся и на сей раз увидел свою дочь. А значит, если ее никто не подвез, она всю дорогу топала от реки по Имперской авеню, а он даже не вышел ей навстречу. Майлз вдруг разнервничался. С тех пор, как они с Жанин расстались, между ним и Тик тоже образовалось расстояние, и он давно пытался понять, в чем тут дело. Он бы не обиделся на дочь, сочтя на его запредателя, когда он согласился развестись с ее матерью, ну, вроде бы она так не думала. Тик с самого начала понимала, что инициатива исходила от Жанин, и с матерью обходилась куда суровее, чем с отцом, настолько суровее, что Майлз из чувства справедливости был вынужден напомнить ей, Тот, кто хочет развода, не обязательно главный виновник матримониального краха. Он подозревал, что перемены в их отношениях скорее связаны с ним, а не с дочерью. Начиная с весны, Тик постоянно уворачивалась от его пристального внимания. Разумеется, она взрослела, превращалась из ребенка в юную женщину, и с ней что-то происходило, чего он не понимал, д да о его вмешательства никто и не требовал. И все же его беспокоило, что он не держит руку на пульсе. Слишком часто ему страшно хотелось увидеть ее, словно только физическое присутствие Тик могло унять его отцовские тревоги, но когда она появлялась, то вовсе не походила на девочку, за которую следовало столь отчаянно переживать. Неделю на Виньярде они провели замечательно, и к концу отпуска Майлз, более чем когда-либо, с тех пор, как он и Жанин разъехались, ощущал себя на одной волне с Тик. Но по возвращении домой чувство разобщенности нахлынуло с новой силой, и когда дочери не было рядом, ему уже мерещились всякие ужасы. Вот и сейчас, вместо того, чтобы обрадоваться, Майлз перемалывал в голове альтернативный сценарий, хриплый в и з г шин где-то за квартал от ресторана, безжизненное тело тик на асфальте, а в т о м о б и л ь мчится прочь, волоча за собой ее огромный рюкзак. Чего... Не произошло, — опомнился Майлз, торопливо проглатывая панику. Как обычно, когда Тик после уроков приходила в гриль, она аккуратно обогнула Уолта кому, притворяясь, будто не видит его вытянутой руки, и вырулила у другого конца стойки. «Привет, дядя Дэвид!» — Тик чмокнул его в щеку. «Привет, красавица!» — ответил Дэвид, помогая племяннице сбросить рюкзак. Когда тот стукнул с опол, стаканы и солонки на стойке задребезжали — — Сегодня ты моя помощница? — Что ты носишь в рюкзаке, зайка, камни? — раздался голос Уолта Кому. Продолжая не замечать Уолта, Тик подошла к Майлзу, обвела его руками, сцепила пальцы в замок и уткнулась лицом в отцовский фартук. — У меня в голове, Абба, — сказала она, — выгони их. Бедняжка, Майлз обнял дочь, чувствуя, как улыбка расползается по лицу от того, что она рядом. и от того, что верит в его дар, развеивать дурную магию старых поп-групп. Хотя она уже не ребенок, не совсем ребенок. Ты по радио их наслушалась? Нет, — ответила Тик. Это все из-за него, — она имела в виду Уолта. Предъявив обвинение, Тик разжала руки, выпрямилась и взяла фартук. Вина Уолта Кому состояла в том, что Жанин, мама Тик, работала в его фитнес-клубе, где вела занятия по аэробике у новичков, и в группе второй ступени, под «Мамма миа» и «Танцующую королеву», а потом напевала эти песни дома. Предполагалось, что лишь наиболее продвинутым из обучающихся по силам совладать с крутостью Барри Манилоу и его к а п а к а б а н ы «Твой отец говорит, что вы хорошо провели время на Виньярде», — обронил Дэвид, когда Тик направилась в подсобку с подносом, полным грязной посуды. «Я хочу там жить». призналась Тик с той легкостью, с какой признаются в грехе, когда не видят ни малейшей возможности этот грех совершить. Там по дороге на пляж выставили книжный магазин на продажу, но папа ни за что его не купит. Дверь в подсобку за ней захлопнулась. «Сколько?» — поинтересовался Дэвид, отложил газету, схватил фартук и встал рядом с братом у сервировочного стола. Покалеченная рука плохо его слушалась — Прежняя сила и ловкость пока не вернулись. Завяжешь, а то я полчаса буду с этим возиться, но Майлс уже взялся за тесемки его фартука, оставив в покое солонки. «Ну?» — продолжил Дэвид, когда с узлом было покончено. «Ну что? Сколько хотят за магазин? Господи, как так получается, что ты способен запомнить наизусть, что заказывали на завтрак двадцать пять клиентов, и тут же позабыть, о чем тебя спрашивали две секунды назад?» на самом деле это книжный секунд-хенд. Майлз говорил чистую правду, именно такова была специализация магазина. На первом этаже хватило бы места для торговли новыми книжками и маленького кафе, поскольку теперь люди уже не могут представить книжного магазина без кафе, а второй этаж, если привести его в порядок, сгодился бы для подержанных книг. На участке также стоял небольшой коттедж. Магазином около 20 лет владела и заправляла одна и та же семейная пара, но теперь жена болела, и ее муж убеждал себя в необходимости свернуть семейный бизнес. и дети, разъехавшись по колледжам, не хотели участвовать в этом никоим образом. «Выходит, ты знаешь об этом все, кроме цены?» — удивился Дэвид, когда Майлз закончил рассказывать. «Я не видел объявления о продаже. Питер просто показал мне это место». Вряд ли он в курсе, сколько они запрашивают. Книжная торговля его не привлекает. «Командир, у них там есть фитнес-клуб?» – встрял Уолт. «Не знаю», – ответил Майлз, как можно более нейтральным тоном. «Если что-то и могло испортить остров в глазах Майлза, так только присутствие Уолта кому. Конечно, трудно было вообразить, что за пределами empire ф о л л с найдется место для самовлюбленного придурка по кличке Матерый Лис». Но поехидничать м а й л с не осмелился. Год назад Уолт как бы в шутку сказал, что если Майлз не поостережется, то он уведет у него жену, а потом взял и увел. Уолт задумчиво скреб подбородок, прикидывая, какую карту сбросить. — А что, дела в моем клубе идут отлично. Все работает как часы. Пожалуй, настало время расширяться. и н т о н а ц и е й Уолт давал понять, что самое главное в его ситуации — не упустить удобный момент. Матерый лис любил намекнуть, деньги для него не проблема. Любой банк в графстве Декстер с радостью даст ему кредит на любую запрашиваемую сумму. Майлз в это не верил, но всякое бывает. Когда-то м а й л с не верил, что его будущее, бывшее, способно повестись на х в о с т л и в ы й т р е полуты кома, и сильно ошибся. «Иди рассчитай его», — сказал Дэвид. «И он тут же захочет помериться с тобой силой на руках». «Думаю, — пожал плечами Майлз, — он ходит сюда, чтобы показать, что не держит зла». «После того, как умыкнул твою жену?» — хохотнул Дэвид. «Грех — часто сам по себе наказание», — тихо произнес Майлз, поглядывая на дверь в подсобку, где тик гремела тарелками, укладывая их в дряхлую посудомоечную машину. Когда их брак с Жанин распался, они мало о чем сумели договориться касательно их дальнейшего существования — но одной из договоренностей было не поливать друг друга грязью перед дочерью. Майлз понимал, что соглашение ему на руку, поскольку у него редко возникало желание обругать почти бывшую жену, тогда как ж а н и н была всегда готова поделиться своим уничижительным мнением о Майлзе. Разумеется, все прочие соглашения позволить Жаннин жить в их доме, пока его не продадут, отдать ей машину получше и большую часть имущества оказались в ее пользу, Майлз уже осталось разбираться с долгами. Тик, правда, хорошо отдохнула. «Видел бы ты ее», — кивнул Майлз. «Она была такой, как прежде, до того, как на нее обрушилась вся эта хрень, улыбалась всю неделю напролет. Приятно. А еще она там познакомилась с парнем, но это всегда помогает. Не вздумай ее подкалывать». «Ладно», — пообещал Дэвид. «Хотя кому-кому, а ему сдержать подобное обещание было нелегко». Майлз снял фартук и бросил его в корзину, стоявшую у двери. «Тебе бы тоже стоило отдохнуть недельку. Поезжай куда-нибудь». «Зачем кликать беду?» — усмехнулся Дэвид. «Я уже однорукий. н ну, о поеду я поразвлечься. И вдруг начну себя ведь плохо вести, и потом придется мне переворачивать твои бургеры ступнями». Он был прав, конечно. Майлз знал, что брат уже три года не пьет с того самого дня, когда, возвращаясь с охоты на севере графства, Дэвид пьяный заснул за рулем, и его пикап сорвался с горной дороги в овраг. В свободном полете грузовичок врезался в дерево, и в это мгновение автомобиль и его непристегнутый водитель расстались, еще сотню ярдов пикап носило по оврагу, пока он не утихомирился в густом перелеске. Дэвид же, выброшенный из кабины, зацепился охотничьим жилетом за верхние ветви дерева, где и повис, примерно в п я т и д е с я т футах над землей. то теряя сознание, то приходя в себя с рукой, переломанной в нескольких местах и четырьмя треснувшими ребрами, пока следующим утром его почти окоченевшего не обнаружила компания охотников. Один из них пристроился отлить, ровно под тем самым деревом, на котором нифига себе покачивался Дэвид, будучи не в силах издать ни звука. Если б того мужика не подвел мочевой пузырь, — любил повторять Дэвид, — он бы до сих пор... Болтался там на ледяном ветру мешком с побелевшими костями в классной охотничьей упаковке от L.L. Bean. Ночь в беспомощном одиночестве и полубреду оказалась куда эффективнее, чем все курсы терапии в клиниках, где Дэвида на протяжении десяти лет лечили от разных зависимостей. Старые дружки, с которыми он вместе выпивал, ну, многие из них по-прежнему бороздили на снегоходах графства, Время от времени наведывались к нему в надежде убедить развязать, задушевно напомнив, насколько веселее жить поддатым, но пока Дэвид не велся на их увещевание. Год назад он купил небольшую турбазу в лесу неподалеку от озера Смолпонт и говорил, что как только его потянет взглянуть на мир сквозь коричневое стекло пустой пивной бутылки, то все, что ему надо сделать, просто выйти на дощатое крыльцо... поднять голову к соснам и снова услыхать этот жуткий свист ветра в ветвях ближе к верхушкам. Майлз надеялся, что так и есть. На момент инцидента он почти не общался с братом и теперь неустанно втихаря наблюдал за Дэвидом, сомневаясь не столько в твердости его намерения исправиться, сколько в его внутренних силах. Майлз был в курсе, что Дэвид понемножку покуривает травку и, возможно, даже возделывает м а л ю с е н ь к у ю плантацию марихуаны в лесу, как и добрая половина его соседей в деревнях штата Мэн, но после аварии Дэвид ни разу не выпил и частенько надевал оранжевый охотничий жилет, что спас ему жизнь. Майлз оглядел ресторан, соображая, не оставил ли что-то недоделанным. Одной недели отпуска хватило, чтобы он чувствовал себя здесь чужаком. Вчерашний день... Он провел, восстанавливая в памяти, где что лежит, и лишь когда был занят делом и не было времени думать, тело само вспоминало привычные движения. Сегодня все шло лучше, хотя пока и не отлично. «Ладно», — сказал Майлз, — «ты уже знаешь, что тебе понадобится». «Все на свете», — усмехнулся Дэвид, — «но ты не парься». «Окей», — согласился Майлз. «Тебе стоит об этом подумать, м а й л с Дэвид, согнувшись, проверял запасы под стойкой. «О чем?» Его брат высунул голову из-за стойки. «О чем?» — повторил Майлз. Пожав плечами, Дэвид нырнул к полкам. «Пункт первый. Мне это не по карману. По крайней мере, до тех пор, пока я не продам ресторан. Пункт второй. Жанин никогда не отдаст мне тик. А тик — единственное, чего я не хочу ей оставлять. И пункт третий. Кто присмотрит за отцом?» Дэвид встал на ноги, прижимая локтем искалеченной руки мегаупаковку салфеток, явно в укор Майлзу, забывшему пополнить салфетницы. «Пункт первый. Ты не знаешь, по карману ли тебе это, потому что понятия не имеешь, сколько хотят за этот книжный. Хозяин может творчески подойти к финансовому вопросу, если ему понравится покупатель. Пункт второй. з а г о р и с ты этой и д е е У тебя хватило бы запала, чтобы подать в суд насчет опеки над ТИК. Далеко не факт, что именно тебя сочтут непутевым родителям. И пункт третий. Не родился еще на земле человек крепче Макса Робби. Он только выглядит и прикидывается беспомощным. Короче, твой отказ на самом деле означает, что тебе просто неохота с этим связываться. Я прав? Думай, что хочешь, Дэвид. Майлз был не в настроении спорить «дай сюда». но когда он потянулся за салфетками, брат ловко увернулся, отвали. Дэвид, отдай чертова салфетки. Человеку с двумя здоровыми руками разложить салфетки плевое дело. Однорукий же намучается, что Дэвид и имел в виду. Пусть ему будет трудно, но он исправит недочет Майлза. Для парня, повисшего на дереве и едва не замерзшего насмерть по собственной глупости, брат Майлза был, как ни странно, нетерпим к промахам других людей». «Иди уже, проваливай!» Покачав головой, Майлз сдался и спросил, «Он заходил сюда на прошлой неделе?» «Макс?» «Целых три раза. Ты не подпускал его к кассе, надеюсь?» «Их отца не стоило оставлять наедине с деньгами». Впрочем, Майлз с Дэвидом издавна спорили о границах его бесчестности. По мнению Майлза, таковых вовсе не существовало. Дэвид настаивал на том, что границы имеются. только их не всегда легко определить. Например, он считал, что Макс запросто очистит карманы своих сыновей, но не ресторанную кассу. «Правда, я рассчитывался с ним по-черному», — признался Дэвид. «Я же просил тебя этого не делать». «Просил». «Ну, почему не рассчитаться с ним так, как ему приятнее? Да и какая разница?» «Разница в том, что это противозаконно. Кроме того, миссис Уайтинг на стенку полезет, если заподозрит меня в двойной бухгалтерии». А вдруг она обрадуется, когда смехнет, что так для нее прибыльнее? Может, и обрадуется, но заодно начнет сомневаться. Если я обдуриваю власти, то почему бы мне не обдуривать и ее тоже?» Дэвид кивнул с видом человека, неудовлетворенного полученным объяснением, но решившего не возражать. «Ладно, у меня к тебе еще вопрос». Он в упор уставился на Майлза. «С чего ты взял, что эта женщина отдаст тебе ресторан?» Она так говорила. Дэвид снова кивнул. — Ну, не знаю, Майлз.